Глава 43. Река Мерика гибала все три города, бере начало в неприступных горах и уходила далеко в бескрайние степи. Летняя усадьба семьи Кариме стояла почти на самом берегу, утопая в тенистой зелени старых дубов и ясеней. Огромное двухэтажное здание было увито плющом, от тяжёлых ворот к дому вела дорожка, выложенная булыжником. Добролись мы быстро, благо лошади были свежи. Я попала туда впервые, так что меня всё интересовало. Поместье так и дышало историей. Даже скульптурный фонтан посредине двора, изображающий танцующих фей, нёс в себе своеобразный налёт ностальгии. Несмотря на буйную растительность, погода стояла ещё прохладная, так что в поместье никого не было, кроме прислуги, встретившей нас у ворот. Мы спешили с и быстрым шагом направились в дом. Принесите нам фонари, кирки и лопаты. приказал Кихиро слугам. Я знаю про подземный ход, признался он, когда уже вёл нас просторными коридорами, увешанными фамильными портретами. В детстве часто играл там, представлял, что сражаюсь с чудовищами. Он невесело усмехнулся. Кто бы знал? Нам сюда. В туннеле пахло землёй и немного сыростью. Мы не рискнули использовать какую-либо магию, не зная, как она отразится на самом портале. Так что приходилось освещать дорогу обычными масляными фонарями. Вот он. Мы оказались в тупике. На вид обычная земля, более рыхлая, чем на полу, но всё же достаточно плотная и твёрдая. Сколько нужно копать? Аран поставил фонарь на пол. Мопа качнул головой. Не знаю, думаю, тут должен быть проход. Тогда начинаем. Я занесла кирку и ударила ею в стену. работали подвы. Время от времени сменяет друг друга. Людям, встретившим нас у входа, Кихера сразу же велел отправляться в Ассур под защиту магов. Работа двигалась, не сказать, чтобы быстро. Это злило и выматывало. Я вытерла мокрый от пота лоб. Нужно быстрее, а то дело не пойдёт. Если используем магию, можем потревожить портал, и неизвестно, чем это закончится. Занесёт ещё куда-нибудь. Выдохнул Мо, Эран мягко отстранил меня в сторону, принимаясь за работу. Придётся вручную. Тихира остановился, переводя дух. Он, как и мы все, был покрыт слоем грязи и пыли. Эй, малой, чего смотришь? Я, как и все в вас, зрилась на Мо. К моему величайшему удивлению, парень густо покраснел, и это было заметно даже в полумраке тоннеля. Мо поспешно отвернулся, беря в руки кирку. Я смотрел на дыру. Неуверенно отозвался секретарь, которая, к слову, не очень-то и увеличивается. Так внеси свой вклад. Кариме сделал приглашающий жест, и парень послушно сменил его. Ты чего? прошептала я на парню, когда тот прилип к фляге с водой, заботливо оставленной для нас кем-то из слуг. А он чего? ворчливо огрызнулся Асурийцу, теребя грязной ладонью Глаз с меня не сводит с самого начала. К чему бы, а, Сари? У меня едва челюсть не упала. Ничего подобного я не замечала, все мы были заняты войной. Но Кариме только рукой махнул, снова делая глоток воды. Я и сама пыталась не анализировать все, что произошло между нами с Араном в коридоре замка. Просто что-то изменилось, словно стена, стоявшая между нами, рухнула, и мы вновь, как в первый раз, знакомимся друг с другом. Смешно звучит, конечно. словно два школьника выше. Не задирай, парень, предупредила я. Мом мне нравился, молодой ещё, но было в нём что-то такое особенное, кровь, что ли, давала о себе знать. Кихера езвительно ухмыльнулся, но промолчал. Вскоре мы снова поменялись. Я уже потеряла счёт времени, тело ныло, даже несмотря на постоянные тренировки. Махать киркой оказалось делом нелёгким. Я даже подумала, что мы тут так всю войну провозимся, как при очередном ударе киркой почувствовала, что за очередным слоем земли ничего нет. Кажется, добрались, прошептала я, удваивая силы. Мы принялись буквально выгребать землю руками, и вскоре перед нами предстал чёрный провал. Аран поднял фонарь повыше, стараясь рассмотреть что-нибудь, и первый шагнул в темноту. Помещение, в которое мы попали, оказалось небольшой пещерой, едва способной вместить кого-то еще, кроме нас четверых. Портал оказался похож даже не на арку, хотя именно так я его себе представляла, а огромную в полный рост раму для зеркала, похожая висела в моей комнате в замке. Мастера, создавшие этот странный предмет, украсили его каменными цветами и переплетениями в ветвей какого-то неизвестного растения. Мы переглянулись. И Хиро протиснулся вперёд и обошёл портал с другой стороны, рассматривая его при свете фонаря. Это оно? Я огляделась. Кроме этой штуки в пещере больше ничего не было. Похоже на то. Разве оно не должно быть? Каримин нарисовал в воздухе какую-то загогулину. Немного другим. Сиять, ну или испускать свечение. Му не терпеливо сунул мне в руку свой фонарь и тоже протиснулся к порталу. "Ты сказок начитался." Он провёл ладонью по переплетениям, словно проверяя их на ощупь. "Хорошо, но ну и как им пользоваться?" Я тоже разглядывала высохшие ветви, создавшие эту ветвиеватую арку, как и любым порталом. "Мог взял меня за руку. Нужно сконцентрироваться и представить пункт назначения." Кариме хмыкнул, обходя нас и слегка пихая мо плечом. "Неужели И как это сделать, умник, если мы ни разу не видели это самое око, и нет никакой гарантии, что оно выглядит именно так, как на твоей картинке. Секретарь ничего ему не ответил, только отодвинулся подальше. "Сари", обратился он ко мне, явно пытаясь игнорировать Асурийца. "Предлагаю найти корабль и связаться с ним, так как вы это делали там, когда были на той стороне". Мо махнул рукой, словно указывая куда-то за границу купола. По моим представлениям, это должно помочь нам. Мы создадим мост, а портал сыграет роль дверей. Но ведь Терри уже объясняла, насколько эта связь может быть опасной. Вмешался Аран. Надо найти другой выход. Другого выхода нет, сар. Нам нужно только найти его, установить связь, и в тот же момент мы войдем в портал. А когда Керс поймет, что у нас получилось синхронизироваться с его кораблем, то мы окажемся уже там. Я закусила губу, понимая, что Мо прав, и это самое правильное решение. Так что я лишь кивнула в знак согласия, тем более что мы уже были тут, нашли портал, а значит, каждый из нас подсознательно готов сделать этот шаг, возможно, решающий. Времени на споры у нас нет, нужно приступать, давай-мо. Мехерни довольно замолчал, но попыток нам помешать больше не делал. "Стои, умник", оскрицу сказал на портал. А нам что делать? Ничего, негромко откликнул Сэм. Просто шагните в него, когда мы подадим знак. Сари, можно на ты? Он посмотрел на меня. Я с готовностью кивнула, а затем ещё раз спросил. Тари, ты готова? Инструкции, как действовать, у меня не было, так что оставалось положиться на инстинкт. Как это уже было в подбитом флэере. Я глубоко вдохнула всей грудью и закрыла глаза. Сначала не было ничего. Лишь тишина. Потом я ощутила уже знакомое покалывание на кончиках пальцев, ненавиствевое и лёгкое тепло, поднимающееся по моим венам вверх. Воздух стал будто плотнее и гуще, словно патока, или эта реальность стала словно тягучий мёд. Казалось, что я могу потрогать её, если захочу. Она всё уплотнялась, обвивая меня и касаясь моей кожи как горячие потоки. Всё плотнее и плотнее. постепенно расстегиваясь, преобразовываясь и обретая форму. Где-то в глубине сознания я решила, что в этот раз всё немного по-другому. Горячие волны становились всё яснее, всё законченнее. Я почти видела их и осязала. Они вытягивались вокруг меня, кружа в немыслимом вихре, но я могла разглядеть каждую деталь. Совсем скоро они полностью трансформировались в тонкие нити мягкого серебристого оттенка. И я чувствовала каждую из них, словно они все были частью или продолжением меня самой. Я оглянулась, понимая, что покачиваюсь в самом центре огромные серебристые паутины без конца и края. Она опутывала всё, и я будто своеобразный паук ощупала каждую вибрацию в ней, а каждый её миллиметр был мне знаком. Где-то горел слабым голубоватым светом сбитый джет. Я слышала его тактильно. Его двигатель ещё функционировал и даже подлежал починке. В разброс едва светились странные серые точки, очень слабые и чуть заметные, но энергия в них всё ещё была. Прощупав их, я поняла, что это сбитые тысячи лет назад корабли Керсов, теперь похороненные под толщей воды или покрытые слоями вековых пород. От одной из них, что была чуть ярче других, быстро отделялись непонятные свечения. Я сконцентрировалась на них, желая проверить, что это такое. Они явно были неживыми, от них не исходило тепло, как и от других механических предметов на паутине. Странные волны, исходившие от них, колебали нити, вызывая у меня непонятное ощущение. Я прислушалась. В них ощущалась огромная сила и еле сдерживаемая мощь. готовая вырваться на свободу. Я усмехнулась, неожиданно осознав, что это или всё же кто. Сомнений быть не могло. Это были наши старые знакомые, големы. И их было много, очень, 20 или 30. А потом я нашла его. Ярко-красный пульсирующий сигнал, достаточно мощный и излучающий колоссальное количество энергии по сравнению со всем остальным в этой странной паутине. Я чувствовала, что Мо тоже это видит, хотя совсем перестала ощущать его присутствие. И словно из непроглядного тумана донёсся его голос, зовущий меня за собой, и прежде чем поняла, что происходит, я шагнула вперёд, просто перестав существовать.